52. Поминальный ужин в доме Марка напоминал недавний день рождения, только в тёмной параллельной вселенной. Девушку распорядительницу сменила другая, в чёрном костюме, в очках с толстой оправой и с непроницаемым лицом игрока в покер, потерявшего кучу денег. Во время прощания и похорон Дарла держалась мужественно, но вернувшись домой, расклеилась и теперь почти не показывалась гостям. Билдербергский клуб был в полном составе. Харрисон и Боб взяли на себя управление мрачной машинерией похорон. Харрисон поторопил судмедэкспертов, чтобы нам поскорее отдали тело. Боб и Карлза занимались подготовкой церемонии. Похоронное бюро Томпсонов, основанное 100 лет назад прадедом Мегги, славилось на весь Карнивал-Фоллс. Мы с Мегги сидели в саду. Дождь кончился, но тучи всё ещё нависали над нашими головами тёмной пеленой. Появление Криса Мерф меня раздрадовало. Крис плохо справлялся с горем, и мне, если честно, не хотелось с ним возиться. Он остановился в метрах в пяти от нас, ровно на том месте, где произносил речь на дне рождения Марка. Ну как тут не поверить в злую параллельную вселенную? Сейчас Крис казался лишь тенью жизнерадостного человека, который тронул сердца гостей рассказом о моей матери, и, возможно, сам это понимал. Он тёр покрасневшие глаза, смахивая невидимые слёзы. Какое горе, Джон. Мегги бросила на меня тревожный взгляд: "Мне уйти?" Я качнул головой: "Останься, пожалуйста". "Сейчас не время", виновато сказал Крис, "но мне нужно с тобой поговорить". Мы ведь тут свои люди, я тебя знаю с тех пор, как ты пешком под стол ходил. Конечно, Крис, говори, пожалуйста. Мерфи хотел что-то сказать, но закусил губу. Было видно, что он мучительно собирается с силами. Это не Марк, наконец выговорил он. Ты же его знаешь. Это не Марк. Крис решительно помотал головой. Нам всем тяжело принять случившееся, машинально проговорил я. Более дурацкий ответ нельзя было придумать даже нарочно. Крис поднял глаза к небу. Я задумался, на каком свете находится сейчас он сам. Мы виделись недели две или три назад, продолжал Мерфи, глядя в никуда. Через пару дней после дня рождения у него были проблемы с медитеком, проблемы с Дарлой, Но он не собирался сдаваться. Это был наш Марк. И тут он решился задать вопрос, терзавший не только его, но и меня. У тебя тоже есть сомнения, Джон? Лицо его дрогнуло. Похоже, произнеся эти слова, Крис тут же пожалел о них. "Боюсь, сейчас не лучший момент", вмешалась Мегги. Я легонько сжал её ладонь. У меня нет сомнений, Крис сказал я твёрдо. Крис кивнул. Знаешь, мы с Марком почти никогда не говорили о смерти вашего отца, сказал он вдруг. Мегги даже не пыталась скрыть раздражение. Она резко развернулась и пошла к дому, что-то сердито бормоча себе под нос. На пороге подруга смерила меня испипеляющим взглядом. Крис действительно выбрал не лучший момент для разговора о самоубийстве отца, но я понимал, каково ему и не стал перебивать. Один раз Марк всё-таки заговорил об этом, продолжал Крис Мерфи. Спрашивать его сам я не решался, и больше мы эту тему не поднимали. Брат почти никогда не обсуждал смерть отца даже со мной. Мерфи продолжал Он сказал, что в генетический код Бреннеров не вписана склонность к суициду. Я не ответил. Этот разговор был для меня слишком тяжёлым. Джон, мне правда жаль. Я не знаю, что говорю. Марк написал нам письма именно для того, чтобы мы не мучились сомнениями. Он выбрал свою судьбу. Я говорил, отчужденный и сухо, у меня не осталось сил утешать других. Крис кивнул. «Да, наш Марк был таким. Он все решал сам». «Именно. Кстати, похороны отложили на десять дней из-за следствия. Если копы отдали нам тело, значит, они убедились, что Марк покончил с собой. И никаких сомнений тут быть не может». Он хотел что-то возразить, но тут шумом распахнулась дверь дома, и мы обернулись. На пороге появилась жена Криса, Донна, злая как фурия. При виде меня её лицо немного смягчилось. Донна произнесла дежурные соболезнования, извинилась за мужа и утащила его прочь, прежде чем Крис успел хоть что-то сказать. Через минуту вернулась Мегги. Послушай, давай сбежим отсюда хотя бы ненадолго. Я согласился.